Глава тридцать Дрожь. Внешнее спокойствие на нуле, даже ниже нуля. У Кати тряслись колени, тряслись руки, она не осталась возле гаража и домой к себе в квартиру не поднялась. Села в машину и проехала квартал до сетевого кафе. По пути позвонила Лили Белоручки. «В меня только что стреляли у дома». Лилия не стала задавать заполучные вопросы, как, кто, она ответила — «Сейчас приеду с нашей опергруппой. Где ты меня ждешь?» «В кафе на набережной рядом с домом». Катя назвала адрес. «Правильно. Домой одна, пока не ходи». «Я местных полицейских не стала вызывать, и в наш главк, пока не звонила, ты сама решай, тут на месте». Катя припарковалась у кафе так, чтобы Лили увидела ее машину. Освещенная витрина манила теплом, внутри молодежь, парочки. На ватных ногах она пересекла зал, уселась за столик и вдруг побежала в туалет. Ее вырвало в раковину. Ужас накатил запоздалой волной. Катя смотрела на себя в зеркало, жалкое-жалкое зрелище. Пуля пролетела совсем рядом с твоей головой идиотка. Лилия с супергруппой приехала из Прибрежного через сорок минут. Позвонила и вызвала Катю на улицу из кафе. Все вместе уже поехали назад в гаражу ракушки. Лилия села в машину Кати. Та начала сбившего рассказывать. — Подожди, подожди, все по порядку. — По порядку. Катя попыталась. — Вот что я подняла, — сказала она и показала Лили стреляную гильзу. Лиля кивнула эксперту-криминалисту, которого привезла с собой. — На баллистическую экспертизу срочно и по всем банкам данных по убийствам проверить. — Катя, оставайся в машине, пока мы тут все осмотрим. Сотрудники Прибрежного вместе с Лили начали осматривать гараж, площадку и кусты. Извлекли пулю из металлической стенки гаража. Был один выстрел. Я же говорю один. Залаяла собака. А мужчина какой-то, наверное, хозяин. Он принял это, как и я, сначала за хлопок петарды. Начал ругаться. Он спугнул убийцу, а то бы... Лиля достала из патрульной машины термос и налила Кате горячего крепкого чая. «На, выпей». Катя глотала чай, обжигаясь. Во рту после того, как вырвала противный кислый привкус. «Что случилось?» «Почему именно сегодня в тебя стреляли? Вспомни, что важного произошло за эти сутки». «Ничего такого, одно лишь. Я поговорила с горничной». «Что?» «Я поговорила с горничной Филиппинкой, и Катя подробно рассказала Лиле события дня». «Значит, твоя подруга Женя уехала из бара одна на такси», — уточнила лиля «Да, она отказалась, когда я предложила отвезти ее». «А кто еще находился в доме? Кто мог видеть тебя и горничную?» «Там был Петр Алексеевич, отец Жени. Только он один. Этот в инвалидном кресле?» «Я его так и не допросила». Катя смотрела на подругу. «Знаешь, как в классических детективах», — продолжила Лиля, — «тип, что в инвалидном кресле, в конце концов, оказывается вовсе не инвалидом». Все думают, что он к креслу этому прикован, а он ходит себе, когда его никто не видит. «У меня в Большом театре возникло странное ощущение, словно кто-то смотрит на меня, следит. Чистая паранойя, конечно, это же театр, полно народу». Катя подбирала слова, но и до этого там, в Прибрежном, возникало такое же ощущение. «Мы с Женей гуляли в лесу, пришли на берег реки, в общем мороз по коже, мне показалось, за нами кто-то наблюдает». «Убийца, кто бы он ни был, знает, где ты живешь. Кому из них ты говорила?» «Женя сказала, что живу на Фрундинской, а Данила довез меня после шарады. Я же рассказываю тебе...» и. «Тут Катя запнулась». Она вспомнила лицо Данилы там, в театре, когда он так картинно-шутовски протягивал к ней руки... Вспомнила его лицо, когда он поднимал тост за великую русскую литературу против новоявленных мракобесов. — Ты что-то мне не договариваешь, подружка? — осторожно заметила Лиля. — Я... — После выстрела я слышала звук мотора, — сказала Катя. — Не во дворе, а на набережной. И громкую музыку. Мотоциклисты часто так врубают, но я... Я не уверена... Может, это просто совпадение? «Мы получили очень важную лику», — произнесла Лиля после паузы гильзу, хотя и такой вот дорогой ценой. «Посмотрим, что даст баллистика и банки данных. В любом случае, теперь это дело после покушения на тебя выходит уже на совершенно иной уровень».